Фонд А. Муля, не нервируй. Книга шестая. Глава 1 А Дуся скучала. Она вернулась из магазина и принялась варить борщ. Так-то на обед была жареная рыба, гречневая каша и вчерашние щи. Именно два их должно вполне охватить. Тем более Модест Федорович будет обедать в институте. А Ярослав на весь день ушел в интернат. У них там производственная практика на общежитии моют. Но надо же было чем-то себя занять. на душе была вся в тревоге. Как там ее мулечка едет? В такую даль? Дуся вздохнула и принялась пассировать лук на сале до золотистого цвета. Сковорода весело ошкварчала, а вот Дусе было совсем не весело. Нет, плохо, что муля уехал. Так-то Дуся понимала, что для карьеры мальчику эта поездка будет очень полезна. Но как же теперь быть ей, Дусе? «Дуся, окно открой!» — крикнула из комнаты Машенька. Звоняла всю квартиру. Дуся вздохнула и открыла окно. Сразу ворвались веселые перекрикивания грузчиков и запах выпечки. В булочную, что под ними, привезли хлеб. Тревожно шумела очередь. «Ты дверь на кухню не соображаешь, чтобы закрыть?» Маша, растрепанная, дотловатое, вбежала на кухню. «Провоняешь Модесту Федоровичу все костюмы своей зажаркой?» «Да я ж на маленьком огне!» — попыталась объяснить Дуся. «Еще только морковка осталась, и все!» «Зачем ты борщ варишь? Кто его будет есть? Модест Федорович обедает на работе, а я не люблю борщ твой этот вонючий. Сколько раз тебе можно повторять?» Зажав нос, она сердито выскочила из кухни, с силой хлопнула кухонные двери. Жалобно задребежали стекла в буфете. Дуся вздохнула, доварила борщ, закрыла окно и тихо вышла из квартиры. До вечера еще почти четыре часа. Или даже пять. Модест Федорович часто задерживается. А Ярослав вечерами ходит на кружок по моделированию в Дом пионеров. И вот куда податься? Может, к Надежде Петровне сходить? Можно будет поговорить про Мулю? Хотя нет, они же с этим противным Адияковым собираются в санаторий. Сейчас ей точно не до разговоров. А куда ж сходить? И тут Дуся вспомнила, что не забрала вещи из каморки Герасима, когда Мульника там ночевал. О, точно! Надо срочно сходить и посмотреть, что там. А то, не дай бог, унесут. А там перина же. А соседи, особенно этот Василий, за ними нужно глаз да глаз. Дуся облегченно вздохнула, улыбнулась и заспешила в коммуналку. Среди всех профессий самая тяжелая и невыносимая жизнь у в пионерском лагере. Никакому асфальту-укладчику или сталевару даже и не снилось, какой же это тяжелый адский труд. Я в этом уже практически убедился. И как они терпят все это. Но расскажу по порядку. Дорога в Югославию прошла быстро и даже весело. Добрались мы на место без особых приключений, если не считать, что Евгения Чвакина потеряла чемодан, и пришлось всем искать. Чемодан оказался брошен прямо на вокзале, где мы ожидали свой поезд. Мы ехали двумя поездами с пересадкой. Как объяснила Евгения, все побежали, и я побежала. А о том, что каждому пассажиру полагается нести свой чемодан самому, девушка не подумала. И вот результат. К счастью, товарищ Иванов вместе с товарищем Сидоровым куда-то отлучились. Кому-то там звонили, и в результате выяснили, что чемодан найден, и вскоре его доставят нам по адресу, прямо в гостиницу. Оставшуюся часть дороги Женя доставала всех жалобами, что, дескать, ей нужен какой-то там особо волшебный лосьон, который был в чемодане, и без этого замечательного лосьона она никуда ехать не может, и вообще жить без него не может. Этими претензиями она сначала пыталась доставать меня, но я мягко, но твердо отправил ее к товарищу Сидорову, Пусть у него голова болит, раз напихал мне всех этих золотых деточек. Кроме того, подрались Богдан Тельняшев и Иван Болдырев. Ну как подрались? Тельняшев сначала пытался доставать меня, но я отмахнулся. И так работы было, что ой. Ведь кроме людей мы везли часть какого-то очень нужного реквизита и костюмы. И все это полагалось доставить в целости и сохранности. Поэтому на его попытки втянуть меня в ссору я даже внимания не обратил. И тогда Тельняшев немного поскучал и принялся самоутверждаться на других членов группы. А когда очередь дошла до Болдырева, тот терпеть не стал. Ведь у него дядя является аж заместителем начальника административно-хозяйственного отдела Министерства строительства СССР. А это так-то не шутки. К счастью, они успели съездить друг другу только в ухо и в нос, а потом прибежали товарищ Сидоров и товарищ Иванов и мгновенно прекратили все это безобразие. Товарищ Иванов даже прочитал нудную и длинную лекцию «Моральный облик советского человека за границей». Слушали его невнимательно. Некоторые разговаривали и даже перебивали лектора. Пока товарищ Сидоров не рявкнул, мол, кто не сдаст зачет, будет отправлен обратно по несоответствию. Пришлось всем сидеть, слушать и даже конспектировать. Соответственно, все возненавидели Тельняшева как зачинщика и виновника. В связи с чем он чуть было не подрался с Альбертом Павловым. В общем, поездка прошла весело. Я это уже говорил. Когда мы добрались до гостиницы, где мы будем жить в ближайшее время... Оказалось, что у них там произошел какой-то сбой в расписании, и нам придется немного подождать. Ну как немного? Около часа. Пока большинство золотых деточек возмущенно обсуждали эту новость, Миша Пуговкин устроился на сваленных прямо в вестибюле чемоданах, вытащил из сумки запеченную курицу, колбасу, яйца и прочую снеть. И они с Файной Георгиевной, Ириной Васильевной и Матвеевым мирно сидели и все это доедали, пользуясь моментом. Звали меня, но я отмахнулся. Не до того. Мы с товарищами Ивановым и Сидоровым практически сбились с ног. Здесь следует уточнить, что я, не дрогнувши рукой, взвалил на ответственных товарищей организационные дела с членами делегации, а на себя взял самую тяжелую часть – реквизиты прочий багаж. Товарищи Иванов и Сидоров отнеслись к этому благожелательно, справедливо рассудив, что раз я молодой, то пусть мне достанется самая тяжелая работа. Я же сделал так не из-за доброты. Просто вместе с реквизитом и прочей рухлядью я велась меха, соболя, чернобурки и голубого песца, водку и икру в немаленьких масштабах, а Дияков расстарался. В связи с тем, что у нас делегация была с особым статусом, наш багаж сильно не досматривали. Но все равно форс-мажоров не хотелось. Поэтому я контролировал погрузку-выгрузку сам лично и переживал за каждый ящик. С ее уже гале встреча была назначена во второй половине дня, так что передо мной сейчас стояла задача заселиться и отделить свои вещи незаметно для остальных. Я в который раз заглянул в свой рабочий блокнот, на меня отвлек звонкий голос. «Товарищ Бубнов, это же безобразие!» Я поднял взгляд. Евгения Чвакина так и не угомонилась, и сейчас стояла вся на взводе. «Я требую, чтобы нас сейчас же поселили в гостиницу. Сколько можно ждать? Я всю ночь ехала, я устала и хочу принять душ!» — выпалила она. М «Да, есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. «А есть люди, в которых живут только глисты», — алхолично заметил Фаина Георгиевна, жуя огурец. На горизонте показался товарищ Сидоров, евгений Евгения ретировалась, справедливо рассудив, что скандал раздуть можно будет и позже. Лишь многообещающее зло зыркнуло на нас. «Ну вот и за что мне все это?» «Ура! Все решили. Сейчас будем заселяться», — тяжело выдохнул товарищ Сидоров. Видно было, что ему эта дорога далась нелегко. «Замечательно», — сказал я. «Как они номера распределяли?» «По алфавиту», — пожал плечами товарищ Сидоров. «А что?» «А то, что сейчас начнется нытье, что вид из окна не такой, или матрас слишком жесткий». Товарищ Сидоров опять вздохнул и ничего не ответил. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер запревший лоб. Вид у него был нерадостный. Пока распределяли номера и народ расселялся, ко мне подошла Леля Иванова. В отличие от остальных, она вела себя на удивление тихо и права не качала. Пока не качала. Но, судя по ее решительному виду, сейчас начнет. Я оказался прав. «Вот и добрались», — улыбнулась она. «А что дальше, Муля?» «После обеда у нас с товарищем Ивановым встреча с Ёжа Галя и Франциш Тиглицем. Съемки начнутся уже завтра. Обсудим все организационные моменты с ними. Потом я тебе все расскажу». «А мы что будем делать?» «Насколько я знаю, товарищ Сидоров будет сопровождать всех членов нашей делегации на экскурсию, которую нам организовали наши югославские друзья». Как раз после обеда. — Муля, — возмутилась Лёля. — Это всё понятно. Экскурсии, товарищеский ужин, посещение музеев и театра. Стандартная программа. Ты будешь крутиться на съёмках, все артисты твои тоже. А что буду делать я? В гостинице сидеть? Товарищ Иванов сказал, что нам выходить без сопровождения запрещено. — А зачем же ты сюда ехала? — удивился я. Что-что, развлекать её не собирался. Но чем-то занять её надо было, а то упадёт на хвост, и я не смогу провернуть всё, что запланировал. А запланировал я много всего. План был такой. Первый. непосредственно работа на съемках фильма. Нужно было очень тщательно контролировать процесс, чтобы получилось то, что хочу я, а не то, как умеют они. Фильм должен стать бестселлером в мире и вертикальным карьерным трамплином для меня и моих протеже. Второе. Организовать встречу Фаины Георгиевны с сестрой. Причем так, чтобы не вызвать подозрений у всех. Особенно это касается товарищей Иванова и Сидорова. Третье. Встретиться с тетей Лизой. Нет, лично мне, попавшему в тело мули, вся эта родня, ну, такое себе. И никаких родственных или сентиментальных чувств Елизаветы петровне Шушиной у меня вообще не было. Но, тем не менее, я планировал познакомиться с нею, посмотреть, что она себя представляет. Если она нормальная, то я хотел открыть на ее имя счет и положить туда под процент деньги, вырученные от продажи мехов. Подарки своим я вполне куплю на деньги, вырученные от продажи водки и икры. Возможно, получится убедить тетю Лизу присмотреть мне недвижимость где-то в Бельгии или на севере Люксембурга, пока цены там окончательно не взлетели. Так-то я планировал сюда приезжать частенько и каждый раз пополнять валютный счет. Ведь Файне георгиев я скоро помогу, причем, думаю, пройдет не так много времени. Закрою гештальт, так сказать. А потом, лет через пять, я хочу переехать в Европу. И хорошо, если к этому моменту у меня уже здесь будет первичный капитал и свой домик. Вот такой нехитрый план был у меня на эту поездку. А если Лёля Иванова будет постоянно крутиться рядом, то второй и третий пункты, может, даже и не получится провернуть. Кроме того, я взял её в эту поездку, ведь тоже не просто так. Поэтому я посмотрел на Лёлю и сказал заговорщицким голосом. «Лёля, за это время ты бы могла найти здесь богатого и влиятельного мужа». «Да что ты такое говоришь, муля?» Возмутилась она, аж покраснела от негодования. «Немедленно извинись!» «Ну, если предел твоих мечтаний выйти замуж за простого советского инженера или учителя, родить ему парочку детей, всю жизнь прожить в двухкомнатной квартире, а на выходные ездить к его родителям помогать на огороде, то тогда извини меня, был неправ!» Лёля фыркнула, резко развернулась на каблуках и ушла, сердито цукая каблучками. А я остался стоять посреди вестибюля. И коварная улыбка змеилась по моим губам. Что ж, удочку с наживкой я закинул. Теперь остается дождаться, когда рыбка клюнет. Мы с товарищем Ивановым прибыли навстречу вовремя. Нас уже ждали югославские товарищи. В большом зале собрались несколько человек. Кроме знакомых мне Франции Штиглица и Ёжи Галя, здесь были еще актер Раде Маркович и режиссер Воислав Нанович. Я вспомнил их по знакомому с детства фильму «Волшебный меч». Это же, по сути, была первая фэнтези-сказка. Двоих других мужчин я не знал. После приветствий Франц Штиглиц сказал, «Мы включили Рады Марковича на роль немецкого генерала, а Вояслав Нанович будет вторым советником по фильму». «Очень рад», — обрадовался я. Для этого времени режиссерские приемы Нановича были действительно новаторскими. Мы начали обсуждать рабочие моменты, когда Нанович вдруг сказал, «Я видел фотографии актрис на роли первой и второй сестер Милосердия. По второй у меня замечаний нет». А вот на роль первой я бы рекомендовал другой типаж. Его зритель любит больше. У нас есть такая актриса, как надо. Вера Ильич Джукич. Ну вот и тут началось. Я ответил. Уважаемый товарищ Нанович, вы видели только фотокарточки актеров. Давайте завтра на пробах вы посмотрите на игру Раневской, и тогда уже сделаете выводы. Нанович скинулся. И тогда я добавил более жестким тоном. Кроме того, все кандидатуры на роль утверждала наша партия и лично товарищ Сталин. Товарищ Иванов внимательно посмотрел на меня и не сказал ничего. А вот товарищу новичу пришлось сдуться. Но, судя по его недовольному лицу, он еще не сдался и будет эту идею проталкивать дальше, а, возможно, и гадить по-мелкому. Мы обсудили график и место съемок и прочие рабочие моменты. А потом товарищ Штиглиц сказал. — Товарищ Бубнов, Муля, мы с Ежей Галей до сих пор вспоминаем ту встречу в лесу. Как вы нас замечательно принимали. И баня с вениками какая была. И мы тоже хотим показать вам югославское гостеприимство. Завтра после съемок мы приглашаем вас с товарищами к нам на озера. Вам очень понравится. И он подмигнул мне. Товарищ Иванов хотел что-то сказать, но при югославах не решился. Лишь опять очень внимательно посмотрел на меня. Ну а я что? Я ничего. В уборную выйду. Шепнул я ему на ухо, встал и вышел из комнаты. Краем глаза заметил, как ее же Галя выскользнул за мной. Я успел отойти несколько шагов, как он меня нагнал и кивнул. «Сюда?» Мы зашли в сортир. Там кроме нас никого больше не было. «Привез?» — спросил я уже Галя. «Да», — кивнул я. «Нужно до завтра все решить. А то потом начнут реквизит разбирать. Где я его прятать буду?» «В пять утра подойдут двое. Марку и Драгон. Покажешь им». «Хорошо», — кивнул я. «В пять я выйду во двор покурить. Снановичем будь осторожен», — шепнул уже Галя. «Хочет своих протянуть». Он хоть и талантливый, но очень себе на уме. Вижу. Он тебя отстраняет потихоньку? Понятливо усмехнулся я. Урод он. Кивнул ежик Галя и вышел из туалета. Я как раз мыл руки, когда в туалет торопливо вошел товарищ Иванов. Ты что, здесь один? Как бы, между прочим, спросил он, пристраиваясь возле писсуара. Наверное. пожал плечами, я вытираю руки. А где этот ежик Галя? Так он же в переговорной с вами был. Он вышел вслед за тобой. Нахмурился товарищ Иванов. «Я не видел», — сказал я и вышел из туалета. Тяжелые капли дождя стучали по оконному стеклу, усыпляя. Свинцовое небо нахмурилось и стало давить. Нет, не такой я представлял Югославию. В том моем мире я неоднократно бывал в разных странах Европы. Большинство из них мало чем отличались друг от друга. И отличить, к примеру, затянутые диким плющом черепичные крыши деревеньки в Бельгии... А точно таких же крыш деревеньки во Франции или Северной Германии нужно было исхитриться. А вот до всяких Словакий, Словении и прочих Черногорий я так и не добрался. Как-то они были мне не так интересны, чем, скажем, улочки Рима или Барселоны. Поэтому смотрел на Югославию с огромным интересом. Но кроме пелены дождя и таких же серых населенных пунктов, как у нас, ничего особенного я сейчас не видел. Даже природа была почти такая же, как у нас. Так, за неспешными размышлениями, я начал проваливаться в сон. Будильник я выставил на без десяти пять утра. И тут в дверь постучали, да так, что я аж подпрыгнул, и поспешил открыть дверь. За дверью стоял товарищ Сидоров, и был он встревожен не на шутку. «Товарищ Бубнов!» – скричал он. «Что происходит?» «А, что, где?» – не понял я. «Куда делись шесть человек из группы? Их никого нет в номерах!» вторая. «Так, подождите, не кричите!» — помотал головой, я пытаясь разогнать сонную одурь. «Вы смотрели в номерах, да?» «Да, я же говорю!» — завелся опять товарищ Сидоров. «То так может они в ресторане сейчас сидят?» — предположил я. «Нет их в ресторане!» — твердо сказал Сидоров. «Мы проверяли. Здесь, в боковом фойе, есть бильярдный стол», — вспомнил я. «Вы там смотрели?» «Мы с товарищем Ивановым уже везде смотрели», — ответил товарищ Сидоров. «На территории гостиницы их нет». «А что администратор говорит?» Поморщился я. Перспектива бегать сейчас по Белграду и искать шесть великовозрастных золотых деток мне не улыбалось совершенно. Тем более у меня в пять утра очень важное мероприятие. Он ничего не видел, вздохнул товарищ Сидоров. Говорит, отлучился кофе попить. Я кивнул. Да, здесь у них на стойке регистрации была кнопка звонка, отлучившегося администратора всегда можно было вызвать. И вот что теперь делать? Взгляд товарища Сидорова в металл грома и молнии. Нужно было его успокоить и отвлечь. Поэтому я сказал, товарищ Сидоров, если они покинули здание гостиницы, то только с одной целью. Я думаю, что вы догадываетесь, с какой именно. Так вот, мы с вами, конечно, можем сейчас начать поиски, бегать по всем злачным местам Югославии искать их. Но, во-первых, что люди скажут? Во-вторых, может быть, они банально просто решили прогуляться в парке ночью? Это же молодежь. А вот если нас с вами увидят в казино или в борделях, то получим мы по полной программе и ничего потом не докажем. Вы же сами знаете, кто у них всех родственники. Тут-то вы правы, вздохнул товарищ Сидоров. Лично мне совершенно не хочется из-за этих идиотов портбилет на стол положить, честно ответил я. Тем более, что я его чуть больше недели как получил. Так что нам делать? Задал правильный вопрос товарищ Сидоров. Как что? Удивился я. Вы время уже видели? Одиннадцать часов вечера. Скоро полночь. Идите ложитесь спать. Завтра напряженный день у нас всех. Ну, а с этими обалдуями завтра и разберемся. «Прекрасный повод отозвать их обратно», – обрадовал товарищ Сидорова я. «И у нас с плеч какой груз упадет? И просьбу их родичей мы выполнили, деточек за границу вывезли. А нянькацы с ними никто из нас не нанимался. Раз нарушают правила пребывания за границей, значит, пусть возвращаются домой. А если они в драку какую-то влезут?» – забеспокоился товарищ Сидоров. «Или скандал попадут? Что мы тогда делать будем?» «Вот если попадут, тогда и решим», – спокойно ответил я. А пока еще все в порядке, то надо ложиться спать. «Я буду дежурить в вестибюле с товарищем Ивановым посменно», угрожающий проворчал сквозь зубы товарищ Сидоров, «и я точно буду знать, во сколько они вернулись. И уж тогда я им задам». «И правильно!» Поддержал его я в душе, мечтая, чтобы балдуи вернулись раньше пяти часов, иначе как я выскользну незаметно из здания. Товарищ Сидоров внял моему совету и ушел дежурить, а я тоже вернулся в кроватку. На душе было неспокойно. Только-только я досчитал до трех тысяч четырехсот сорока двух овец, как в дверь опять постучали. Чертыхнувшись на неугомонного товарища Сидорова, я наспех натянул треники и отпер дверь. На пороге стояла смущенная Фаина Георгиевна. — Муля, я тут подумала, вдруг ты не спишь? — Уже не сплю. Усилием воли подавило раздражение я. — Я только спрошу. Она состроила такое просительно умоляющее лицо, что я сразу же перестал сердиться. — Что случилось? — Муля. Фаина Георгиевна торопливо оглянулась и спросил с свистящим шепотом. «А ты точно уверен, что Изабелле сообщат, и она приедет?» «Точно уверен», — вздохнул я. «Через четыре дня вы встретитесь. Этот разговор у нас продолжается ежедневно, еще с того момента, как Котиков мне помог организовать тайную встречу». «А почему аж через четыре? Ты же говорил, что мы сразу встретимся. Муля, а что, разве раньше нельзя? Изабелла ведь совсем близко живет отсюда». Потому что сегодня на рабочем совещании сказали, что съемки в деревне Сремска-Каменица будут через четыре дня. Не послезавтра, а через четыре дня. Опять сбой графика у них. Как-то с лошадьми это связано, я не очень в этом разбираюсь. Так что наберитесь терпения. Уедем в деревню, и там появится возможность незаметно отлучиться. А если эти товарищи Иванов и Сидоров увидят? Фаина Георгиевна, давайте не будем загадывать наперед. Нахмурился я и закруглил. У вас еще вопросы есть? — Нету, — вздохнула Файна Георгиевна и ушла. Так-то видно было, что она хочет задать еще кучу вопросов, но видеть, что время позднее, я явно не в духе. Фу, теперь хоть можно наконец-то поспать. Я плюхнулся на кровать, но сон не шел, и даже овцы не помогали. Я добросовестно считал овец, баранов, чабанов, верблюдов и даже маленьких козляткиных, но сон все равно не шел. Я посмотрел на часы. Время было двенадцать часов ночи. Я ворочался и туда, и сюда, и не мог устроиться. Странно, я в том моем мире тысячу раз путешествовал по разным странам мира и по городам России. Более того, я был туристом и ходил в походы. Начал в палатках, в том числе в тайге и в горах. Я мог спать в любом положении в любое время. Хоть на ортопедическом матрасе, хоть в тоненьком спальном мешке на камнях. А здесь прямо ужас какой-то. Видимо, сказывается память тела. То есть то, что тот, предыдущий Мули, никуда из отчего дома дальше комнаты в коммуналке через три соседней улицы не выезжал, и его Дуся с Надеждой Петровной двадцать семь с половиной лет холили или лелеяли. Эх. Я посмотрел на часы. Время было час ночи. Потом час тридцать. Час пятьдесят. Два. Так незаметно я вроде как уснул. Хотя мне казалось, что я не спал, а бодрствовал. Примерно в четыре тридцать я проснулся. Сна не было ни в одном глазу. Поворочившись еще минут 15, я плюнул. Все равно весь день буду как ватный. Встал, умылся, оделся и вышел из номера. В коридорах была гулкая тишина, гостиница спала. Из ближайшего номера гулко доносился чей-то могучий храп. Осторожно ступая, я спустился вниз. Там на диванчике для гостей отеля сидел товарищ Иванов и дремал. Осторожно покашлял я, чтобы не напугать его из вежливости. «А, что?» – подпрыгнул товарищ Иванов и посмотрел на меня мутным, очумелым взглядом. «Так и не пришли?» – спросил я. «Нет», – помрачнел товарищ Иванов и силой потер глаза. «Знаете что?» – сказал я и демонстративно посмотрел на часы. «Скоро пять утра. Вы вполне можете пойти часа полтора поспать, а то и два. У нас завтрак в семь же, а я посижу, подежурю. Но ведь вы...» Хмурился товарищ Иванов, очевидно, имею в виду, что я не из их конторы, и мой функционал этого всего явно не включает. «Не беспокойтесь», — махнул рукой я. «У меня на новом месте первые сутки всегда бессонница. Я уже проснулся, все равно не усну. А вам бы хоть немножко поспать надо. Завтра, то есть сегодня, тяжелый день будет». «А если они вернутся?» — товарищ Иванов кивнул подбородком на дверь. «Я отмечу время их возвращения, а вы потом с товарищем Сидоровым сами с ними побеседуйте». — Ладно, если что, зовите, — сказал товарищ Иванов, с усилием сдерживая зевок. Затем с благодарностью кивнул и тяжело ступая ушел наверх спать. Вот и чудненько. На часах было четыре десять. Весь разговор занял нас пять минут. Я опустился на диванчик, и тут же мне захотелось спать. Тогда я встал. Спать мне нельзя. Сейчас уже вот-вот должны прийти ребята от «Ежи Галли». Как их там? Вроде Марку и Драгон. Да, точно. Выйти, что ли, на улицу? Там свежий воздух, после дождя сыра Я продрогну и сразу спать перехочу. Не успел я подумать, как на улице послышались голоса. Буквально через минуту в вестибюль ввалились наши. Корнеев, Толстиков, Болдырев, Павлов, чувакова и неожиданно Алла Мальц. При виде меня вся группа застыла в живописных позах. — Бубнов! — воскликнул Чвакова и пьяно рассмеялась. — Ты нас дежуришь тут, что ли? Остальные тоже заржали. А я смотрел на Аллу Мальц и понимал, что отправлять ее обратно никак нельзя. Ведь я не хочу ссориться с ее дядей, который так ловко пустил меня в партию. Черт, ну вот как так-то? Ведь так все хорошо было. Если б не это Мальц, то мы вполне могли бы избавиться от этих малолетних придурков, скоропостижно отправив их на родину. А теперь я же не могу всех отправить, одну Мальц оставить. И что мне делать? Ты вынюхиваешь Бубнов, прошепел Болдурев. Он не твердо стоял на ногах и чуть покачивался. «Идите по своим комнатам, товарищи!» Тихо и угрожающе сказал я. «И не шумите! А то разбудите товарища Иванова, и администратор гостиницы увидит!» При упоминании товарища Иванова все практически протрезвели и начали шустро расходиться по своим комнатам. А я остался внизу злиться. И вот что я скажу товарищам Иванову и Сидорову, чтобы они не трогали Аллу Мальца? Вот почему этой дури не сидится в номере? Но долго злиться мне не дали. Пришли Драгон и марку Драгон был низенький, квадратный, похожий на Дворфа. А Марко, наоборот, бледнокожий и белобрысый, с невыразительными чертами лица и светлыми, словно ртуть, глазами. Он напоминал вампира. Я тихо провел их на склад, где был реквизит, а заодно и мои ящики. Хлопцы живенько перетаскали все в машину и уже через 20 минут отъехали прочь. А я вернулся обратно. Я торжествовал. Все удалось, и благодаря разгильдяйству этих шести загулявших оболтусов Товарищи Иванов и Сидоров крепко спали и меня не засекли. Спят сердечные. Ну а что, попробуй, подежурь всю ночь. Ладно, было бы наше время, когда можно залезть в интернет или погонять какую-нибудь игрушку. Я усмехнулся. Так как контрабанда это носила совсем секретный характер, то приходилось полагаться на благородство партнера. Надеюсь, он меня не обманет и даст хорошую сумму. Хотя мне кажется, что он еще больше меня заинтересован в нашем сотрудничестве». Я удобно устроился на диване и принялся размышлять, чем прямо сейчас заняться. На часах было без пятнадцати шесть. Спать уже не поспишь, а что-то делать лень. И до завтрака еще почти час. А вот на завтрак вышли не все. Люли Иванова и Катя Лапина, свежие и отвратительно бодрые, весело щебетали, накладывая внушительными горками еду на тарелки. У нас в отеле был шведский стол, что для наших делегатов было в диковинку. Подошел Богдан Тельняшев, хмуро поздоровался со всеми и принялся выбирать блюда. Затем спустились Ваня Матвеев и Фаина Георгиевна. Буквально через пару минут сначала появился товарищ Сидоров, затем хмурый и невыспавшийся товарищ Иванов. Мы уже позавтракали, некоторые еще допивали кофе и чай, разговаривали, а остальных все не было. Я напрягся. Ладно, я еще понимаю, что Корнеев, Толстиков, Болдырев, Павлов, Чувакова и Мальс не проспались, но они особо не нужны. — Экскурсии у них в десять часов вроде, так что и без завтрака вполне обойдутся. А так-то они молодые, пару часов сна и снова как огурчики. Водичку только пить будут. Но меня беспокоило другое. Где, мать его, Миша Пуговкина, Ирина Зеленая? Видимо, товарища Иванова возник тот же вопрос. Потому что к Фаине Георгиевне мы подошли практически одновременно. — Какой замечательный яблочный штрудель у них, — сообщила нам злая Фуфа, как только мы поравнялись с ее столиком. — С корицей. Даже я со своим диабетом не удержалась и попробовала. — Ага, уже третью порция рассмеялся Ваня и тоже положил себе еще кусочек. — А вы пробовали? — Скажите, Фейна Георгиевна, проигнорировав одуш труделю, спросил товарищ Иванов, опередив меня. — Где находятся Ирина Васильевна и Михаил? — Я их не вижу. На завтрак они не спускались. — Не знаю. — Недоуменно пожала плечами Раневская и рассеянно помешала ложечкой в чашке с чаем. — Но, может, они не завтракают? «У нас отъезд с мули, смысле с товарищем Бубновым, через 15 минут. Они же не опаздывают. Скоро спустятся, так я думаю». Товарищ Иванов объяснением удовлетворился, а вот я нет. Потому что я точно знал, что Миша, как любой деревенский житель, привык с утра плотно завтракать. И такую привычку так просто не искоренить. Да Ирина Зеленая покушать, большая любительница, хоть и рассказывает всем, что на диете. Уж они бы завтрак точно не пропустили» и нехорошими предчувствиями, я поднялся наверх и постучал в комнату к Мише. Некоторое время ничего не происходило, а потом, буквально через миг, дверь открылась и на пороге возник Миша Пуговкин. И был он весь зеленый и на лицо мятый. Но даже не это ужаснуло меня, а то, что он был в одних трусах и не брит. «Что с тобой, Миша?» – с тревогой спросил я. «Через пятнадцать минут выезжаем, а ты не готов?» «Ох, муля!» – простонал он. «Плохо мне. Я умираю». С этими словами Михаил метнулся в санузел, и оттуда раздались характерные звуки. Я брезгливо поморщился, дождался в коридоре, пока он выйдет, и зло сказал. «Ты что, скотина, тоже бухать с этими ходил? Ты же обещал! Клялся, что больше ни капли!» «Я никуда не ходил», — слабым голосом простонал Миша. Он был бледный, как бумага. «Тошнит меня, муля. Я всю ночь на унитазе просидел. Умираю. Не знаю, что это». И тут я все понял. «Вы курицу вчера ели!» Догадался я. Она за двое суток протухла, а вы ели. А что, выбрасывать? Огрызнулся Михаил, застонал, закрыл ладонями рот и опять убежал в туалет. А я пошел к номеру Рины Зеленой. Постучал и дождался, когда за дверью раздался шорох. «Рина Васильевна!» Громко сказал я. «Это я, Эммануил Бубнов. Мы через восемь минут выезжаем. Вы готовы?» Некоторое время за дверью была тишина, а потом раздался слабый голос. «Молечка, я что-то приболела. Плохо мне». «Вы тоже ели курицу?» «Откуда ты знаешь?» Удивилась ирина Зеленая, но я не стал дальше продолжать диалог и сбежал вниз. На меня с тревогой смотрели товарищ Иванов и товарищ Сидоров. «У нас ЧП», — понуро сказал я. Зеленая и пуговки натравились. «Как Ромео и Джульетта?» Ахнула Леля, которая смекнула, что происходит что-то не так, и крутилась рядом. «Отравился только Ромео, а Джульетта зарезала себя». Поправила ее Фаина Георгиевна и фыркнула. «Куда только смотрит ваше руководство?» Даже Шекспира нынче не знают. — Фаина Георгиевна, — сказал я, — а вы вчера курицу ели? — Я слишком старая, чтобы есть мясо в дороге, — вздохнула она. — Приходится себя контролировать, иначе не получается. — Понятно, — кивнул я, и чтобы окончательно проверить мою гипотезу, позвал Ваню Матвеева. Тот подошел, весь изнывая от любопытства. — Вань, — спросил я, — ты вчера Мишину курицу ел? — Нет, я не люблю курицу. Я никогда их не ем, — развел руками он. Я ел только колбасу и огурцы. Понятно. Я развернулся к товарищам Сидорову и Иванову и сказал. Пуговки, ну и зеленые, совсем плохо. Наверное, надо в больницу их. Хм, не надо их в больницу, фыркнул товарищ Сидоров. Я сейчас дам им одно средство, и они будут как новенькие. Вы уверены? Начал выражать сомнение, я на товарищ Сидоров ухмыльнулся и перебил меня. Да я всю войну фельдшером прошел. У меня образование даже есть медицинское. Просто потом я уже по другой линии пошел так что на ноги сейчас их быстро поставим. Но они все равно опоздают же, забеспокоился товарищ Сидоров. А мы сделаем так, принял решение товарищ Сидоров. Вы сейчас с товарищем Бубновым и Раневской езжайте. И звукоператор, что курицу не любит еще с вами. А Пуговкина и Зеленую я приведу в порядок и попрошу, чтобы от гостиницы служебной машины их на съемки отвезли. У меня аж от сердца отлегло. Все бы так проблемы решались. А что с остальными? Спросил я. — А вот для остальных у меня сегодня будет чудесная лекция, — садистски ухмыльнулся товарищ Сидоров. И улыбка его сейчас больше напоминала кровожадный оскал. — Я попрошу организаторов перенести экскурсию на другой день. Взгляд товарища Сидорова стал лучезарным. — А молодежь сегодня будет обучаться. Им эта информация очень пригодится на обратном пути на родину. Я вспомнил про Аллу Мальц и тихо под локоток отвел товарища Сидорова в сторонку. — Товарищ Сидоров, — сказал я. Так-то вы абсолютно правы. И действуйте согласно инструкции. Я ее тоже читал. И вот я припоминаю, что там есть примечание, что в некоторых обстоятельствах куратор может действовать по целесообразности. Вы же помните это? Товарищ Сидоров кивнул и вопросительно посмотрел на меня. Точнее, посмотрел, как на придурка. А я продолжил, судорожно, сочиняя аргументы. «Я скажу, как думаю», — сказал я. Товарищ Сидоров кивнул и прищурился. «Если этих шестерых отчислить из группы и вернуть на родину...» то кому-то придется их сопровождать, — выпалил я. — Или вам, или товарищу Иванову. Но, скорее всего, вам. А я, как руководитель проекта, не хотел бы ослаблять идеологическую составляющую группы. Мы только что приехали. Могут же и у других возникнуть соблазны. Пока нам нельзя разделяться. Как вы думаете? Товарищ Сидоров задумался. По его лицу было видно, что он борется между желанием наказать взорвавшихся болтусов которых навязали нам на голову. А с другой стороны, он прекрасно понимает, что я говорю все правильно. Он ведь только приехал на второй день уезжать не увидев страну ему тоже не хотелось небось жена подарков по на заказывала как бы то ни было товарищ сидоров кивнул и сказал вы правы товарищ бугнов сейчас нам оголять группу никак нельзя но и оставить такое безобразие безнаказанно тоже не можем их нужно хорошо наказать но только так чтобы их родственники нам ничего предъявить не смогли Хе, я знаю прекрасный выход из этой ситуации усмехнулся я и Глава третья. И вот, когда зауряд-врач выходит из конюшни, к нему бросается денщик, которого сыграет Марко Маринкович. Горячо принялся объяснять режиссер Воислав Нанович, искоса поглядывая на меня. Но это же совершенно не тот типаж. Возмущенно фыркнул Францис Штиглиц и посмотрел на меня в поисках поддержки. Сами гляньте, он такой вещь нескладный, характерный. А по сценарию нужен бравый вояка, ветеран войны. Хе, в этом кино все роли такие... Эм... «Нестандартные. Так что один нестандартный Маринкович погоды не сделает». Насмешливо отмахнулся Нанович. И уже гали посмотрел на меня умоляющим взглядом, а товарищ Иванов напрягся. «Товарищи», — примирительно сказал я под всеми этими перекрестными взглядами, «а давайте посмотрим на товарища Маринковича, так сказать, в полевых условиях. Пусть он выйдет и сыграет какой-нибудь незначительный эпизод, только короткий. И нам сразу будет видно, подходит он на эту роль, или нужно вернуться к Павлеву Уисичу». «Павлий сильно молодой», – недовольно буркнул Штиглиц и поджал губы. «Ничего, мы его хорошенько загримируем», – триумфально хмыхнул Нанович. «Он ваша эта Раневская, она тоже не девочка». «Так она и играет пожилую тетку», – взвился ее Галя и умоляюще посмотрел на меня, чтобы я опять вмешался в спор. Мы уже второй час занимались так называемым кастингом сербских актеров и актрис на все остальные роли. Без кастинга, то есть не глядя, утвердили только коня» на котором завряд врач в исполнении Миши Пуговкина с помпой въедет в освобожденную деревню. Первоначально планировалось, что мы быстренько посмотрим на предлагаемых актеров и сразу начнем снимать первую сцену. Но жизнь всегда вносит свои коррективы. И главным фактором проволочек оказался менталитет югославских собратьев. Они никуда не спешили и тянулись с любым действием до последнего. Я сперва и не понял, что это специфика у них такая. Думал, это они так саботаж пытаются учинить. А товарищ Иванов чуть ядом не зашел. Но хорошо переводчица Люда Войкович успокоила нас. Мол, это у них у всех так. Не переживайте, ничего страшного. Люда была русская по матери. Язык знала в совершенстве и помогала нам, когда мы не могли до конца сформулировать мысль. Так-то наши языки были чем-то похожи, так что большинство слов мы понимали и без переводчика. Кроме того, сербы русский язык хоть немного, но знали и понимали. А с другой стороны, чего мне крыситься? Чем дольше они тянут, тем лучше. Что-то Миша с Ириной запаздывают. Как бы опять не произошло чего нехорошего. Но, видимо, мироздание решило компенсировать мне бессонную и волнительную ночь. Хлопнула дверь, и в зал, где мы сидели и совещались уже битый час, заглянул Миша Пуговкин и обрадованно махнул мне рукой. Вот ты славненько. Я извинился, и пока они решали, кто лучше подойдет на роль очередного военного или крестьянина, вышел из зала. Честно говоря, меня дико выбешивало, что меня втягивают в такие мелкие детали, как подбор массовки. Ну, ладно, я еще понимаю, если роль большая, и от нее зависит многое. Но вот какая мне разница, крестьянин на поле будет толстый или худой, высокий или мелкий? Но приходилось сидеть и с умным видом кивать. Так-то я подозреваю, что некоторые ярославские товарищи делают это мне в отместку за то, что на главной роли я привез всех своих. А если говорить конкретно, то это Нанович. Мало мне завадского дома было. Тем временем я дошел до комнаты или гримерки, не силен я в этих нюансах, постучал и вошел. Для наших артистов выделили одну гримерку на всех, и то, что там две женщины и мужчины, очевидно, значения не имело. Я, конечно, понимаю, что послевоенная разруха коснулась и югославской киноиндустрии, но мальчики и девочки должны быть отдельно. Когда я утром озвучил свои опасения Фаине Георгиевне, та отмахнулась. А в театрах часто в одной гримерке вообще куча народ гримируется. Ну и что? Выкручиваемся же как-то. Или по очереди, или просто не смотрим друг на друга. Тем более, что здесь будут всего три дня съемки. А в остальное время мы ж по разным деревням ездить будем. И вот вхожу я такой к нашим в гримерку, и что я вижу? Сидят они, голубчики, на диване и в креслах, и режутся в карты. Обалдеть!» – покачал головой, я и укоризненно добавил. «Хорошо, что это не товарищ Иванов зашел. Надеюсь, вы хоть не на раздевание играете, товарищи?» «Да что ты, муля!» — возмущенно воскликнул Файна Георгиевна. «Разве ж мы, советские артисты, такие развращенные?» «Нет, мы играем на деньги. Причем не на наши советские рубли, а на их буржуйские динары». «Откуда у вас динары?» — удивленно спросил я. «Миша изловчился и загнал администратору гостиницы свои часы». С чуть зависливой ноткой сообщил Ирина Зеленая. «Так что он теперь у нас богач». «И вы с Файной Георгиевной решили его обнести?» — понятливо усмехнулся я. «Ленин завещал делиться». Невозмутимо парировала Файна Георгиевна и с важным видом сообщила. слушайте весла, товарищи, у меня новый туз!» Миша скривился, тяжело вздохнул и швырнул карты на стол. «Хм, что, Миша, много проиграл?» — хмыкнул я. «Пятнадцать кун!» — сердито вздохнул Михаил. «Тем более мы не деньгами брать будем!» Аж захлопала в ладоши от радости Ирина Зеленая. «Мы хотим, чтобы Миша сводил нас в кондитерскую. Это напротив нашей гостиницы. Там такие марципаны!» «И ванилицы!» Тут же повеселел Миша и облизнулся. «Ну да, ну да. Курицу же вы уже съели?» Не мог промолчать я. Фаина Георгиевна расхохоталась, а Миша и Ирина надулись. «Ну ладно. Я убедился, что они ожили, и вполне готовы поражать всех актерским мастерством, и вышел из гримерки». В коридоре меня ожидал, нервно меряя шагами пространства, и уже Галя. «Муля!» — с волнением сказал он. «Насчет того самого. Все в порядке. Все уже где надо. Я завтра скажу, сколько». Я кивнул и прикрыл веки, приглушая торжествующий блеск глаз. Но ежа был все так же взволнован. «Что-то случилось?» – спросил я. «Муля!» – пробормотал он в заламовой руки. «Это некрасиво с нашей стороны, но тут такое дело!» «Что?» – обомлел я. «Меня словно окатили холодной водой. Неужели денег не будет? Или не вся сумма? Или с кем-то надо делиться?» «Мы вас сегодня приглашали на озера отдохнуть», – пролепетал бледный ежа. «А сегодня не получится, потому что ничего страшного!» Прервал оправдание, я еле сдерживаю облегченный вздох. К тому же мы с товарищами Ивановым и Сидоровым сегодня, считай, не спали, а Миша и Ирина явно не отошли от отравления злополучной курицей. Так что, судя по всему, повезло нам. Когда, наконец, этот длинный рабочий день закончился, нас провели до автобуса, и мы принялись прощаться и рассаживаться. «Нет, я туда сяду», — отмахнулась Ирина Зеленая, кокетливо взбила локоны на висках и помчалась к припаркованному рядом с автобусом автомобилю. «Не понял». Сквозь зубы прошипел товарищ Иванов, еле сдерживая порыв бежать следом, что было неудобно на глазах у югославских коллег. «Этот водитель нас сюда привез, на этом автомобиле!» простодушно пояснил Миша и полез в автобус, где уже скрылась Фаина Георгиевна. «Разберемся!» – процедил товарищ Иванов и повернулся ко мне. «После вас, товарищ Бубнов!» Немного уязвленный подозрениями коллеги в том, что я тоже способен улизнуть в какой-то автомобиль, я пошел садиться в автобус, не удостоив его ответом Когда мы приехали к нашей гостинице, я чуть не заржал. Корнеев, Толстиков, Болдырев, Павлов, Женя Чвакова и Алла Мальц высаживали саженцы. Делали они это неумело, но довольно живенько. «Молодцы, товарищи!» – поощрительно крикнул им товарищ Иванов и, не выдержав, заржал, как конь. Упомянутые товарищи молодцы лишь злобно косились на нас, особенно на меня, но попыток комментировать не предпринимали. Они активно занимались благоустройством при усадебной территории вокруг гостиницы и прилегающих зданий. Им было некогда лясы точить. «Ха -ха, ну как они?» — усмехнулся товарищ Иванов и кивнул на золотых деточек, которых было видно из холла гостиницы через стеклянную дверь. ха, -ха Работают стахановцы!» — хохотнул товарищ Сидоров, плюхнулся обратно в кресло и добавил. «В рамках советско-югославской дружбы народов». «Все, как советовал товарищ Бубнов». Тут даже корреспондент из газеты был, интервью взял. — Хм, у кого? — фыркнул товарищ Иванов, усаживаясь рядом. — У Аллы Мальц. Почему-то я даже не сомневался в этом. Договорить мы не успели. Подъехал автомобиль, и оттуда вышла Рина Зеленая. Вбежала она в холл румяная, глаза ее блестели. — Товарищ Зеленая, можно вас на минуточку? — обманчиво ласково сказал товарищ Иванов и поднялся с дивана. Рина Васильевна подошла. — Нам побеседовать надо, — сказал он. «Пройдемте вон туда. Там комната такая есть. Чайная комната называется», — пояснил мне товарищ Сидоров, когда они ушли. «Я за день от скуки уже все здесь осмотрел. У них в этой комнате жильцы гостиницы переговоры проводят». Он посмотрел на меня, чтобы убедиться, проникся ли я, но обнаружив, что мне все равно зло добавил. Буржуи. Когда я наконец добрался до своей комнаты и сбросил туфли, у меня единственное желание было — рухнуть на кровати проспать 36 часов подряд. Но нужно было еще принять душ и простирнуть носки. М да, могучим усилием воли я заставил, точнее вынудил себя, встать с кровати и направиться в ванную. Хорошо, что в Белграде горячая вода была круглосуточна. Во всяком случае, в этой гостинице точно. Я уже и отвык от такого, на первый взгляд, обычного комфорта. И только-только я уже собрался идти мыться, как в дверь постучали. Чертыхнувшись, я пошел открывать. На пороге стояла Лёля. При виде меня она воскликнула. — Муля, поговорить надо. — Заходи, — вздохнул я. — Ты что? — округлила глаза она. — Если кто-то увидит, что я к тебе в номер зашла, знаешь, что будет? — Что будет? — Ты представляешь, что люди подумают? — Тогда будем через порог разговаривать? — спросил я и явно спросил зря, потому что Лёля сразу воскликнула. — Да нет же. Здесь внизу есть такая комната, чайная комнатка. — А если ты со мной объединишься в той комнате, то люди воспримут это нормально? «Но это комната для переговоров», — захлопала глазами Лёля. «Там можно». Я не стал её разубеждать о том, что переговоры бывают разными. Особенно, если это переговоры между парнем и девушкой. «Говори», — сказал я, устраиваясь на диванчике. «Фу, какой ты невежливый», — скривилась Лёля. «Устал очень», — признался я. «Всю ночь из-за этих идиотов дежурили». «Вот они тебя ненавидят», — хихикнула Лёля. А когда товарищ Сидоров им после лекции, вместо того, чтобы разрешить отлежаться, общественный полезный труд организовал, то Болдырев и Корнеев сказали, что тебе морду набьют. За что? Что ты -то их товарищу сидорова сдал, и их чуть обратно не отправили. Да, — покачал головой я. То есть это я их без разрешения отсюда вывел и по злачным местам водил, а потом заставил набраться до изумления и в пять утра на рогах приползти, причем в чужой стране? Ну, не знаю, они так сказали. Пожалуй, плечами Лёля. «Можешь у товарища Сидорова спросить. Если бы не я, их бы еще утром отправили обратно на родину». «И по делам Неожиданно зло фыркнула Лёля. «Чего ты так на них?» удивился я. «Вроде как только что защищала». «Потому что они сами ушли, а меня не позвали». Возмущенно сказала она, и ее голос зазвенел от обиды. «Ну так не только тебя они позвали», мягко сказал я. он -то Тельняшева тоже не взяли». «Потому что Тельняшев скотина», сердито ответила Лёля. «И правильно, что не позвали». Он достал постоянно нарываться. Идиот. И Мишу не позвали. Какого Мишу? Пуговкина. Этого сморчка деревенского? Фыркнула Лёля с нешуточной обидой в голосе добавила. И главное, эту толсажопую Аллочку взяли. А меня нет. Я не стал объяснять ей, что Аллу взяли только потому, что у неё дядя. А у Лёли таких связей нет. Вот и всё. Ты об этом поговорить хотела? Еле-еле сдерживая зевок, спросил я. Нет, о другом. Отвела взгляд Лёля. Ну так говори. Недовольно проворчал я. А то я прямо сейчас тут усну. Повисло молчание. Я посмотрел на Лёлю и удивился. Первый раз видел, что она настолько смутилась. договори «Да ты! Возмутился я, ибо с сантимента с сантиментами, а спать все больше хочется. Слушай, замялась она. А то, что ты вчера говорил, это правда? Что именно я говорил? Не понял сначала я. Ну, о том, чтобы жениха мне тут найти. Лицо Лёли стало пунцовым. В смысле мужа? Правда. пожал плечами я и не сдерживаясь таки зевнул. «И как ты себе это представляешь?» Еле сдерживая волнение, спросила она. Я чуть не рассмеялся. Вчера чуть не била меня за такие слова, а сегодня вьется ужом. «Так ты же за простого слесаря или инженера хочешь выйти и жить в коммуналке?» Не сдержался от шпильки в ее адресе. «Ну, муля!» Смутилась Леля и надула губки. «Что, муля?» «Ну, расскажи!» Капризным голосом протянула она. «А зачем? чтобы потом опять извиняться?» Совершенно неблагодарным образом злопамятно напомнил я. «Нет, Ольга, я в такие игры не играю». «Ну, мулечка!» Умоляюще промяукала она и вдруг добавила мурлыкающим голосом. «А хочешь, я тебя за это поцелую?» Я чуть не заржал. Целоваться я с ней не хотел. Я хотел спать. Но рыбка плотно нанизалась на крючок по самой жабры и глупо было бы не воспользоваться моментом. Поэтому я сказал. «Ну ладно, раз ты так просишь». «Ой, мулечка, ты такой милый!» уж захлопал в ладоши Лёля. «Я милый, но не бескорыстный», — сказал я. «Ну, я же и предлагаю тебе поцеловаться». Опять мурлыкнула Лёля, как ей, очевидно, казалось сексапильным голосом. «Нет, Лёля», — категорически ответил я, — поцеловаться и я могу, это легко. «А что ты тогда хочешь?» Забеспокоилась Лёля и оглянулась на дверь. «Как всякий советский человек, я за справедливость», — пафосно сказал я. «Думаю, и ты тоже». «Я тоже», — пробормотала в недоумении Лёля. «Давай поступим так». «Информацию меняю на информацию», — сказал я. «Какую информацию?» «Чуть даже испугалась она. Ты ответишь на один мой вопрос». «Какой?» — захлопала глазами Лёля. «Он лёгкий, и ты легко на него ответишь», — сказал я. «Согласна?» «Ой, не люблю покупать кота в мешке. но куда от тебя денешься?» Дело на рассмеялось Лёля и торопливо добавила. «Только сначала ты всё расскажи». Я согласно кивнул и начал рассказывать. «Чтобы найти здесь мужа...» «Тебе нужно не в гостинице сидеть, а действовать», — сказал я. Но Лёля тут же перебила. «Как я могу не сидеть в гостинице, если товарищ Сидоров никого без сопровождения не выпускает?» «Таковы правила», — поморщился я и предупредил. «Не перебивай». «Извини», — стушевалась Лёля. «Тебе нужно отсюда выбраться», — сказал я. И видя, что Лёля опять что-то хочет сказать, покачал головой. «Ты обещал не перебивать». «Так вот, просто выбраться тебе отсюда невозможно. Иначе будет какой этих придурков». «Только у тебя таких родственников нет, так что тебя никто посадкой кустиков жалеть не будет. Отправят домой и там сразу возьмут на карандаш. Сама понимаешь, это не шутки». Лёля судорожно сглотнула, видимо, представив всю ситуацию. «Поэтому тебе нужен официальный повод, чтобы покидать гостиницу. И такой повод, чтобы иметь свободное время. Например, ты можешь напроситься в помощницы к Ивану». «Хм, он же звукооператор», — хмыкнула Лёля. «Я в этом ничего не понимаю». «Не понимаешь?» – кивнул я. «Но у любой техники есть особенность выходить из строя. Какая-то деталька, к примеру, перегорит, и надо нестись в магазин покупать. А ему некогда. Не будет же он съемки прерывать? И какая там, в магазине, очередь была? Никто же не проверит тебя?» «Я поняла», – просияла Лёля. «Или еще может быть, что именно такой детальки не было в том магазине, и пришлось ехать в другой, а это не близко, на другом конце города. Вот полдня и каталась». Лёля захохотала и зааплодировала мне. «Или ты купил детальку, она немного не подходит, и нужно опять ехать. Вариантов там куча, понимаешь?» Лёля понимала. «А между делом ищи обеспеченного жениха. Не мне тебя учить как?» Лёля мечтательно улыбнулась, и я сказал. «Теперь мой вопрос». «Давай», вздохнула Лёля. «А что это за госконтракт такой, которым ты мне все время угрожаешь?» спросил я. а четвёртый. Лёля посмотрела на меня нечитаемым взглядом и тихо сказала: "Ну как же, Моля?" Однако говорить ей не дали. В дверь дважды громко стукнули, и вошел товарищ Иванов. Я скрипнул зубами, а он с подозрением посмотрел на нас и спросил: "Товарищи, о чем это вы тут уже в течение получаса занимаетесь?" Пока я придумывал вариант ответа, Лёля быстро сказала: "Обсуждаем проблему, товарищ Иванов". "Что за проблема?" нахмурился он. Проблем товарищ Иванов не любил. «Да вот, товарищ Бубнов на меня лишнюю работу наваливает». На лице Лёли было такое искреннее негодование, что мне аж её жалко стало. «В каком смысле?» – заинтересовался товарищ Иванов. «Представляете, он хочет, чтобы я у этого Матвеева на побегушках была. Нет, ну вы представляете? Кошмар. А я, между прочим, тоже работаю в Комитете искусств. И прислугой к нему не нанималась. У нас крепостное право, между прочим, давно уже отменили, товарищ Бубнов. Вот сам и бегай за ним». Для аргументации она гневно фыркнула и надулась. «Поясните, товарищ Бубнов», — велел товарищ Иванов непререкаемым тоном. Отлынивание от общественной работы вверенных ему комсомольцев он категорически не одобрел. э сказал я. Но Лёля тут же взяла инициативу в свои руки. «Бубнов хочет, чтобы я была как бы помощницей этого Матвеева. Он звукорежиссер. Вы это понимаете?» «Понимаю», — кинул товарищ Иванов уточнил. «А что именно вас так возмущает?» «Потому что моей работой будет, если у него какая-то запчасть перегорит, то чтобы процесс съемок не останавливать, я должна по всему городу метаться и искать эту гайку, или что там. Вот делать мне больше нечего». Но я обедничал, Лёля и тут же заявила. «Не буду ему помогать. Еще чего?» Лицо у товарища Иванова вытянулось, и он свирепо сказал. «Это что еще за капризы, товарищ Иванова? Вы советский человек, комсомолка. И если товарищу Матвееву нужна помощь с деталями, то значит будете бегать по всему городу и искать ему эту деталь». Процесс съемок прервать из-за ваших бабских капризов никто не будет. Вы меня поняли?» Лёля захлопала глазами. Да так натурально, что я аж умилился. «Не слышу!» – прорычал товарищ Иванов и веско добавил. «Вам индивидуальное задание – бегать по заданиям товарища Матвеева». «Поняла». Дрожащим голоском пробормотала Лёля и, горестно всхлипнув, выбежала вон из комнаты. «Мне захотелось аплодировать. Такой талант пропадает!» Между тем товарищ Иванов велел. Проследите, чтобы она не отлынивала от работы. Конечно. Кивнул я и совершенно искренне добавил. Спасибо за помощь. Это моя работа, скромно сказал товарищ Иванов. А я ликовал в душе. Если эта курица найдет тут мужа, то домой она уже не уедет. Или если таки уедет, то потом обязательно вернется к мужу. Особенно если забеременеет. А следовательно оставит меня в покое. У нее уже будут другие интересы. Нет, так-то я мог с ней воевать, доказывать, что я не имею никакого отношения к госконтракту и тому подобное. Но, во-первых, не хотелось тратить время на всю эту возню. во-вторых, не факт, что ей удастся одержать победу. Так как мне память того Муле не досталась, то догадаться, насколько сильно замазался Муле, я не смогу. И, в-третьих, Лёля взбалмошная. И просчитать, что ей ударит в голову через месяц или полгода невозможно. На следующий день съёмки шли уже полным ходом. Правда, начали снимать, как, на мой взгляд, какую-то мелкую ерунду. Разговор ни о чем двух крестьянок. Или как со двора выезжает груженная тыками телега. Или как коня ведут в кузницу и там ставят подкову. Совсем мелочь. Но мне пояснили, что сначала нужно притереться, посмотреть, как оно пойдет. А для этого и берут мелкие сценки, которые, если испортят, то не жалко и переснять быстро. Ну, в принципе, в этом подходе что-то есть. хотя то ее же Галя, то Ваислав нанович то Франц Штиглиц периодически влезали, останавливали, на мой взгляд, вполне себе нормальную съемку и заставляли менять или декорации, или еще какую-то ерунду. Когда после очередной сценки, где груженная тыквами телега выезжает со двора, Нанович заверещал и заставил разгружать телегу и менять тыквы на снопы, я не выдержал и вышел в коридор. У меня сдали нервы. И ведь это, можно сказать, даже не сами съемки. Не представляю, как я выдержу все это. А особенно я с замиранием сердца ждал что будет когда играть станет фаина георгиевна и нанович заверещит на нее как на эти тыквы уж она ему ответит так что даже заводскому и не снилось даже думать об этом не хочется тем временем ежи галя тоже вышел в коридор и вытер платочком запревший лоб муля все в порядке подмигнула мне вот смотри я могу тебе завтра всю сумму отдать или могу сегодня дать четвертую часть а завтра все остальное давай часть сегодня Задумался я. Нужно тете лизи подарок купить. Я могу показать хорошие магазины. Тут же вызвался ее же Галя. С удовольствием, улыбнулся я. Вот только как мне аргументировать? Я сделал выразительную паузу. Сам же понимаешь. Понимаю, кивнул парень. ну давай скажем, что нужно найти какую-то деталь для камеры. Нет, Иванов не поверит, покачал головой я. Здесь надо как-то тоньше все провернуть. Кстати, когда мы с тетей Лизой встретимся? Сегодня. Усмехнулся ежа Галя. «Как сегодня?» Мне чуть глаза на лоб не полезли. «А что тянуть?» «Подожди, но мы ведь не спланировали, как это все...» «Успокойся, муля!» Махнул рукой ежа. «Мы решили эту проблему». «Как?» «Мы включили твою тетю Лизу консультантом в проект. Так что она официально приедет и будет торчать здесь столько, сколько вам надо». «Каким еще консультантом?» «У нас же спецэффекты разные». Неопределенно покрутил рукой ежа. Нам профессионал нужен, в избежание разных неприятностей. Я восхитился находчивости Ёжи Галя. А потом спохватился. Подарка нет. Поехали, — решительно сказал тот. Но мы же причину не придумали, — пробормотал я. А какая тебе еще причина нужна? Удивился Ёжи Галя. Скажешь этому вашему чекисту, что узнал, что твоя тетя вечером приедет и попросил меня отвезти тебя за подарком? Я хочу ей купить украшение из золота, — задумчиво сказал я. А если товарищ Иванов скажет показать подарок? — то ты покажешь, — хихикнул Ёжик Галя. — Просто ты сейчас купишь ей украшение и еще какую-то дешевую безделушку. Вот ее и покажешь товарищу этому. — Поехали, — решительно сказал я. Мы выскочили из здания. Хорошо, что уже Галя догадался сообщить какому-то вертлявому юноше, что мы на час отлучимся. Представляю, сколько всего товарищ Иванов за этот час насочиняет. Автомобиль, весело дребезжа ехал по мощенной мостовой. Мне нравятся города Европы. Красивые здания, архитектура, фонтаны, скульптуры, готические церкви. Глаза разбегаются от всего этого великолепия. Тем временем мы выехали на широкий проспект, дважды свернули и остановились у магазина с небольшой витриной. Выглядел он довольно респектабельно. Мы вошли внутрь, звякнул колокольчик, и навстречу нам вышел толстый, но юркий мужчина средних лет. Его большая лысина красиво блестела в отражении бликов от драгоценностей. Чего тут только не было. На полках, покрытых черным бархатом, сияли, искрились и переливались рубины, сапфиры, бриллианты и прочее добро. Я даже и не знаю всех этих названий. И все это было в обрамлении золота. Серебра я вроде так и не заметил. — Чего желают, господа? — учтиво спросил толстяк, склонившись в подобострастном поклоне чуть не до земли. — Нам нужен подарок. — ответил я уже Галя. — Для женщины. — Ей, эм, Муля, а сколько тете Лизе лет? Я пожал плечами, никогда не задавался этим вопросом, но так как отвечать было надо, брякнул шаблонную фразу. — Женщине столько лет, насколько она хочет выглядеть. Толстяк подобострастно захихикал, смех у него был дребезжащий. — Может быть, господа желают посмотреть изумруды? У меня как раз есть очаровательные серьги. Вашей тете наверняка понравится. Или, может, вы желаете посмотреть кольцо? Или вас интересует жемчуг? У меня есть отличный розовый жемчуг. Хотите посмотреть браслет? Он щебетал и щебетал, и от его трескотни у меня аж голова заболела. Хотя я прекрасно понимал этот манипулятивный прием, известный торговцам еще со времен древней Месопотамии. Ошеломить покупателя, и пока он не очнулся, втюхать ему товар. Муля, посмотри гранаты, посоветовал ежигаля. Здесь очень красивое место